Глава 12 После такого открытия становится трудно выдерживать постельный режим. Я хочу что-то делать, хоть что-нибудь выяснить о 13-м дистрикте, участвовать в подготовке восстания, а вместо этого набиваю живот булками с сыром и наблюдаю, как Пит рисует. Иногда в гости наведывается Хаимич, приносит последние городские вести, одна печальнее другой. Новые казни. Новые голодные смерти. К тому времени, как я успеваю более-менее разработать пострадавшую ногу, зима начинает сдавать позиции. Мама учит меня разным упражнениям, велит больше гулять самостоятельно. Однажды, укладываясь в постель, я решаю на завтра отправиться в город. Но просыпаюсь и вижу перед собой улыбающиеся лица. Октавия, Вения, Флавий. «Сюрприз!» – пищат они – А мы к тебе пораньше. После того удара на площади Хаймич отложил фотосессию на несколько месяцев, чтобы щека успела зажить. И я ждала их не раньше, чем недели через три. Но, разумеется, напускаю на себя восторженный вид. Надо же, наконец-то! Мама развесила платье, ни одного из которых, сказать по правде, я так и не примерила. После обычной истерики по поводу моей подпорченной красоты Они немедленно приступают к делу. Самое трудное — это лицо, хотя мама сделала для исцеления все, что могла. На скуле осталась лишь тонкая розовая полоска. Мало кому известна история с плетью. И я говорю, будто неудачно поскользнулась на льду. Запоздалась, похватываюсь. Пять минут назад я по той же причине отказалась надеть высокий каблук. Но эти трое не из подозрительных. Проглотят любую историю и не подавятся. Безупречная кожа нужна мне всего лишь на считанные часы, а не на дни. Поэтому вместо воска по ней проходятся бритвы. Без ванной не обойтись, но, по крайней мере, жижа на этот раз не противная. Команда подготовки готова лопнуть от новостей. Я стараюсь не слушать, и вдруг Октавия отпускает фразу, которая заставляет меня насторожиться. Пустое, на первый взгляд, замечание о сорвавшейся вечеринке из-за неожиданно возникших затруднений с креветками. «А что такое? На них теперь не сезон?» – интересуюсь я. «Ой, Китнис, мы вот уже сколько недель не видели морепродуктов!» – жалуется Октавия. «Знаешь, в дистрикте номер четыре стоит ужасная погода. В моей голове начинает складываться из кусочков целая картина». Прерваны поставки морепродуктов, да еще на несколько недель, из четвертого дистрикта. Во время тура победителей местные толпы кипели от плохо скрываемой ярости. Можно даже не сомневаться, дистрикт номер четыре восстал. Принимаюсь, будто бы между делом, расспрашивать, не принесла ли зима еще каких-нибудь трудностей. Эти люди привыкли получать все сразу, любая пропавшая мелочь для них – событие. Из потока жалоб на недостаток лент, музыкальных чипов и крабового мяса мне удается выудить очень важные сведения. Морепродуктами занимается дистрикт номер 4, электроникой номер 3 и, конечно же, номер 8 – ткани. Мысль о масштабах мятежа наполняет меня восторгом и ужасом. Хочется поговорить еще, но тут появляется цина. Обняв меня, он проверяет. Готов ли макияж и слегка покрывает пудры след от шрама, так чтобы ничего не осталось. Мне почему-то кажется, что стилист не поверил в историю, споскользнулась упала, однако избавил меня от лишних расспросов. Гостиная комната на первом этаже расчищена и залита искусственным светом. Эти с азартом расставляют всех по местам, как всегда беспокоясь по расписанию. Может, это и к лучшему. Ведь нарядов целых шесть штук, и к каждому положен свой головной убор, обувь, украшения, прическа, макияж, освещение и фон. Кремовое кружево, розовые розочки, туго завитые локоны. Платье-футляр с сияющих бриллиантов, лунный луч и вуаль с драгоценными камешками. Тяжелое одеяние шелка с рукавами, не спадающими от кисти до пола. Море жемчуга. Едва отстрелялись с одним нарядом, как начинаем готовиться к следующему. Чувствую себя тестом, которое мнут и месяц придавая ту ту, то другую форму. Работаем без передышек, однако мама ухитряется запихнуть меня немного еды с горячим чаем. И все же к концу фотосессии я едва не валюсь с ног от голода и переутомления. Надеюсь, теперь нам с сыной дадут немного потолковать по душам. Напрасно. Эфи выталкивает всех за дверь. А мне остается ждать обещанного телефонного звонка. На улице вечер, ноги смертельно гудят от немыслимых туфель, и я отказываюсь от мысли выбраться в город. Вместо этого поднимаюсь к себе, смываю слои косметики, масок и кондиционеров, а потом сушу лицо и волосы у огня. Прим застала съемки последних двух платьев и теперь обсуждает их с мамой. У обеих очень довольный вид. Уже засыпая в кровати, я вдруг понимаю, почему. Им кажется, это добрый знак. Дескать, никто не станет пускаться в такие расходы и хлопоты ради жертвы, назначенной на заклание. Значит, Капитолий закрыл глаза на мое вмешательство в избиение Гейла. В ночном кошмаре на мне тяжелое платье из белого шелка, только на сей раз изодранное и грязное. Длинные рукава цепляются за шипы ветки, в то время как я бегу по лесу. Меня настигает разъяренная стая переродков. С их обнажённых клыков капает голодная слюна. Ощутив спиной обжигающее дыхание тварей, я вскрикиваю и просыпаюсь. Скоро рассвет. Обратно можно не укладываться. Обязательно нужно выбраться из дома и с кем-нибудь потолковать. С Гейлом не выйдет, он уже в шахте. Ну пусть хотя бы Пит или Хаймич... Разделят бремя знаний, свалившихся на меня после той прогулки на озеро. Беженки, электрические заборы, независимый дистрикт номер 13, недостаток товаров столицы. Позавтракав с мамой и прим, пускаюсь на поиски собеседника. Ветерок несет утешительное тепло, обещая весну. Хорошее время для мятежа. Зимой люди чувствуют себя куда беспомощнее. Питание оказывается дома. Он, должно быть, уже отправился в город, а вот Хаймич, как это ни странно, в такую рань расхаживает по кухне. Я вхожу в его дом без стука. Вокруг чистота и порядок. Хейзел орудует веником на втором этаже. Мой бывший ментор не то чтобы в стельку пьян, но заметно пошатывается. Похоже, не зря ходят слухи о том, что Рипер успешно вернулась к своему ремеслу. Я задумываюсь. Не оставит ли Хаймича в покое? Пусть проспится. И тут он сам предлагает пройтись до города. Мы уже выработали что-то вроде условного языка. За пару минут я успеваю выложить свои новости, а он свои, о предполагаемых восстаниях в дистриктах номер 7 и номер 11. Если мои догадки верны, значит, чуть ли не половина страны поднялась против Капитолии. «Ты все еще думаешь, что здесь ничего не получится?» — осведомляюсь я. «Не сейчас. Прочие дистрикты гораздо крупнее нашего. Даже если каждый второй запрется дома, у бунтовщиков остается надежда на успешный исход. А в нашем двенадцатом или все, или ничего. Этого я не учла. Оказывается, численность населения тоже играет серьезную роль. Ну а когда-нибудь?» — продолжаю допытываться я. «Может быть. Правда, нас очень мало». Мы слабы и не выпускаем ядерного оружия, — прибавляет он с усмешкой. Рассказ о тринадцатом дистрикте не заставил его запрыгать от восторга. — Как, по-твоему, Хаймич, — спрашиваю я, — что будет с восставшими дистриктами? — Ну ты же слышала про восьмой, — отвечает он. — Кое-что видела своими глазами у нас, и это еще до попыток бунта. Если дело дойдет до этого, думаю, капиталийцам ничего не стоит уничтожить еще один дисплик. В назидание остальным, понимаешь? Так ты уверен, что тринадцатый на самом деле разрушили? Я хочу сказать, Бонни и Твил оказались правы насчет сойки-пересмешницы. И что из этого следует? Собственно говоря, ничего. Есть масса причин использовать устаревшие кадры. Может быть, они внушительнее выглядят. И потом, куда проще нажать пару кнопок в монтажной комнате, нежели отправлять репортера в такую даль, — возражает Хаймич, Чтобы тринадцатый чудом восстановился, а Капитолию не было никакого дела? Похоже на выдумку, в конец отчаявшихся людей. Понимаю. А все-таки я надеялась. Правильно, потому что ты тоже в отчаянии. Я не спорю, он прав. Прим возвращается после уроков кипят волнения. Учителя объявили, что вечером по телевизору будет обязательная для просмотра программа. Наверное, твоя фотосессия, вряд ли сестренка, она была только вчера. Вообще-то ходили такие слухи, сникает она. Надеюсь, это неправда. Я не успела подготовить Гейла. После того публичного избиения он наведывается к нам только чтобы показать маме заживающую спину. Теперь Гейла часто посылают за бой по семь дней кряду Как-то раз я пошла проводить его в город, и по дороге выяснила, что Трец задавил на корню любые мечты о бунте в 12-м дистрикте. От побега я отказалась, это ему известно. Как и другое, не будет восстания не миновать моей свадьбы с Питом. Но видеть меня на экране в роскошных платьях – это уж слишком. Когда в половине восьмого мы собираемся у телевизора, я понимаю, что Прим не ошиблась. Ну, конечно же, перед нами никто иной, как Цезарь Фликерман, беседует о грядущем торжестве с толпой на площади перед тренировочным центром. Затем представляет сыну, взлетевшего на вершину славы, после голодных игр с моим участием и после дружеской болтовни, нам предлагают переключить свое внимание на огромный экран. Теперь понимаю, как они ухитрились состряпать целое шоу спустя всего день после фотосессии. Оказывается, вначале сына задумал две дюжины свадебных платьев, потом долго подгонял дизайн, создавал наряды, подбирал к ним аксессуары. На каждом этапе капиталийцы голосовали за полюбившийся вариант. И вот кульминация. Меня показывают в шести победивших платьях. «Вставить в готовую передачу несколько кадров – пустяшное дело». Публика страшно взволнована, зрители оглушительно ликуют, когда платье им по душе, и раздражаются недовольным свистом, если нет. Кроме голосования, люди, скорее всего, делают ставки, какой из моих нарядов победит. Странно, не правда ли? Учитывая, что я даже не потрудилась примерить хотя бы один из них, пока не явились фотографы. Между тем, Цезарь объявляет время последнего голосования. Завтрашний полдень. «Выдадим нашу Китни Северден замуж по самой последней моде!» – восклицает он. «И вдруг, когда я уже тянусь выключить телевизор, велит нам ожидать у экранов очередного великого события этого вечера. Еще бы! Ведь в этом году голодным играм исполняется 75 лет! А это значит, настало время квартальной бойни!» «Что они там задумали?» – беспокоится Прим. «Впереди еще несколько месяцев». Мы поворачиваемся к маме. Сейчас прочитают карточку, произносит она с торжественным и отстраненным выражением на лице. Звучит мелодия гимна, и у меня сжимается горло от отвращения. На сцену поднимается президент Сноу. За ним идет юноша безукоризненно в белом костюме с деревянной шкатулкой в руках. Музыка обрывается, и президент начинает речь, напоминая нам всем о темных временах, которые и породили голодные игры. Создавая правила, распорядители решили назвать каждую 25-ю годовщину квартальной бойни, чье предназначение освежить в народе память о людях, убитых во время восстания. В последних словах нельзя не расслышать угрозу, ведь прямо сейчас в дистриктах разгораются новые мятежи. Тем временем президент повествует о прошлых бойнях. К 25-летнему юбилею В напоминании о том, что бунтовщики сами выбрали путь насилия, каждый дистрикт голосовал за своих трибутов. Я пытаюсь представить, каково это — избирать детей, которым придется идти на смерть, и каково — отправляться на игры, зная, что так решили твои соседи, знакомые, а не слепая воля случая. В 50 годовщину не унимается Сноу. В качестве напоминания, что за каждого павшего капиталийца было убито вдвое восставших, дистрикты предоставили вдвое больше трибутов. Перед моими глазами возникает арена, а на ней не 23, а 47 соперников. Меньше шансов, меньше надежды, в конце концов больше смертей. Именно в этот год победил Хаймич. Я тогда потеряла подругу. Полголоса произносит мама. Мэйсели донор?» Ее родители держали кондитерскую. Потом они отдали мне ее птичку, канарейку. Мы с Прим переглядываемся. Впервые слышим об этой Мэйселе донор. Наверное, мама боялась лишних расспросов. «А теперь в честь третьей по счету квартальной бойни, возвышает голос президент». Юноша в белом приближается и протягивает ему шкатулку. Сноу откидывает крышку, и мы видим ровные стопки желтоватых конвертов. Очевидно, первые устроители шоу расписали свой замысел на века. Президент достает конверт с отчетливой надписью «75», поддевает клапан, достает небольшую белую карточку и без запинки продолжает. Дабы напомнить повстанцам, что даже самые сильные среди них – не преодолеют мощь Капитолия. В этот раз жертва проводится среди уже существующих победителей. Мама слабо вскрикивает. Прим закрывает лицо руками, а я ощущаю тоже, что люди на площади. Легкое недоумение. Как это? Среди уже существующих победителей. Внезапно я понимаю, что это значит. По крайней мере, лично для меня. В 12-м дистрикте... Живы всего лишь три победителя, двое мужчин и одна. Я вернусь на арену.